Выпил два литра кофе. Потом Калерия намазала мне лицо каким-то кремом, от которого все фасадные составляющие сошлись прямо в центре физиономии. Кошмар. Губы слиплись с носом, ничего не разжимается, зато лицо гладкое и холёное. Калерия сказала, что минут через пять я говорить смогу. А за эти несколько минут она мне быстро ликбез провела на исторические художественные темы. Как она сказала, на всякий пожарный. Я столько всего интересного узнал за эти волнующие минуты. Первое. Мона Лиза не могла улыбаться после перенесенного в детстве жесточайшего кариеса, потому что фигли спермин тогда еще не изобрели. Второе. Иванов в свою картину «Явление Христа народу» писал аж 20 лет, потому что все никак не мог самолично застать эту волнующую процедуру. Третье. На портрете «Неравный брак» изображен сам автор. То есть это как бы автопортрет. Четвертое. Княжна Тараканова в камере вовсе не мучилась, а адресировала крыс. По окончании срока заключения с успехом выступала в цирке Баарнума Бейли. Пятое. Картины «Три богатыря» писали с совета директоров знаменитой питерской биржи. Шестое. В названии «Девочка с персиками» есть опечатка. На самом деле эксперты установили, что там нектарины, а второй с краю червивый. Седьмое. Бояроню Морозову увозили на крайний север не на санях, а на мотоциклетке. Так что художник грубо исказил действительность. И так далее. Впрочем, Серега, я, может, что и перепутал. Сам понимаешь, похмелье — вещь суровая, хотя и добровольная. Наконец лицо обрело знакомые, хотя и разглаженные очертаниями. Калерия меня одела в какой-то мешковатый костюмчик и повела в вестибюль. Ой, какое слово противное, вестибюль. Фу. А там толпа этих англикосов. Все такие солидные, одетые в очки и фотоаппараты. Ну, думаю, Николай, не посрами российские культурные заведения. Но ну, ты ж, Серег, меня знаешь. Я нигде не тушуюсь. Подошел так небрежно к группе, на всякий случай дыхнул в сторону и говорю. «Здрасте, островитяне! Я ваш новый экскурсовод. Позвольте пригласить вас в первое зало, чтобы мы вместе культурненько обогатились древними предметами и всякой там мраморной мерзостью». Переводчица им что-то проквакала, британцы потянулись гуськом в зал, поблескивая очками. Думаю, че у них рожи такие серьезные, как будто на похороны пришли, а не насладиться культурной жизнью столицы. С другой стороны, а че веселиться-то? У них туристов тоже жизнь не сладкая. Нет, чтобы пивничок какой культурненько посетить, Пообщаться там с простым народом. А их в музей запихивают, Где я даже просто спокойным галопом, обходя залы, Колотье в баку наживаю.